Примечание к главе третьей. Распознал характерные признаки сплина. Сплин, от английского сплин, селезенка, хандра, тоскливое настроение, прежде ее объясняли заболеванием селезенки. В 18-19 веках сплин иронически приписывали англичанам как национальную черту характера. Мог выстраивать эти слова в любом порядке, как это делает персонаж мещанина во дворянстве – Здесь имеется в виду эпизод комедии Мольера «Годы жизни 1622-1673. Мещанин во дворянстве» 1670 год. Главный ее герой – богатый буржуа господин Журден, который желает вести аристократический образ жизни, составляет любовную записку и просит своего учителя философии слова в ней расставить как следует, как нынче принято. Перевод «Любимого» сочетая в себе элементы современной моды с пуританским покроем XVII века, то есть отличающимся строгостью и простотой излюбленными пуританами. Пуритане от латинского «пурус» – «чистый», сторонники течения в протестантизме, распространенного в Англии в XVI-XVII веках, Принимали активное участие в английской революции на стороне парламента, выступая против королевского абсолютизма и официальной англиканской церкви, проповедовали строгость и чистоту нравов. Как Вергилий у Данте, он так долго молчал, что разучился говорить «Вергилий, публи Вергилий Марон». Годы жизни 70-й, 19 -й до нашей эры. В божественной комедии служит Данте, Данте Алигьери. Годы жизни 1265 1321-й, проводником по аду и чистилищу. Данте так описывает свою первую встречу с ним. «Пока к долине я свергался темной, Какой-то муж явился предо мной, От долгого безмолвия словно томный». Ад – Перевод Лазинского. Ее родители обосновались в Дербишире. Дербишир – графство в центральной части Великобритании, административный центр, город Дерби. Конец примечаний, главе третьей.